Нужно было возвращаться на работу, но Гликерия не хотела идти привычной дорогой, поэтому она выбрала параллельную улицу через две дороги, которая была значительно уже и менее наполнена, чем центральная. По ней можно было быстрее дойти до места, потому что не надо было обходить других прохожих. Гликерия стала рассматривать по пути вывески на зданиях. Ее внимание привлекло обилие вывесок с надписью «Женский врач» при полном отсутствии надписи типа «Мужской врач». Опять принцип отрицания. Как бутики с платьем. Мужские болезни есть, а мужского врача нет. То есть они есть, но для большинства голов их как бы нет. Как и нет противозачаточных таблеток для мужчин. Ей вспомнился разговор с одной знакомой, которая снисходительно поясняла, что беременют не мужчины, а женщины, поэтому и таблетки принимают женщины. Удивительное дело. Как всегда, в таких случаях подумала Гликерия. Значит, тот факт, что женщины беременеют от мужчин, значения не имеет. Разве не правильнее было бы блокировать проблему в ее первоистоке, мужском теле, и затем порассуждать о тяжелой мужской доле? У полковника уже сидел один сотрудник. Сама полковник просила немного подождать, потому что у нее важный телефонный разговор. Гликерия углубилась в папку с документами. — Что, у тебя стресс? — заботливо спросила коллега. — Да? — продолжал он, не дождавшись ответа. — Женщины испытывают стресс больше, чем мужчины, хотя бы потому, что у них бывает менструация. Гликерия закрыла папку и посмотрела на коллегу. — Что смотришь? — насторожился он. — Я тебя давно хотела спросить, что для тебя больше стресс? — Когда ты испускаешь мочу или садишься на унитаз, когда тебе надо по-большому? — спросила Гликерия. — А при здесь это? — с истинным удивлением спросил коллега. — А при здесь менструация? — спросила Гликерия. — Ты берешься за свой член несколько раз в день. Это намного чаще, чем менструация. — Ай-яй-яй, как же я раньше не осведомлялась о твоих походах в туалет. Это было неверно. — А ты знаешь, что у мужчин климакс наступает раньше, чем у женщин? — У мужчин нет климакса, — с уверенностью возразил коллега. — У мужчин есть климакс, — также уверенно возразила Гликерия. — Что это вы тут обсуждаете? — спросила полковник, заходя в кабинет с еще одним сотрудником. «Я провожу майору Хинкину сексуальный ликбез», — ответила Гликерия. Полковник посмотрела еще раз по переменам на всех присутствующих и попросила их доложить о текущем состоянии дел. После озабоченного менструации коллеги и другого коллеги, Гликерия докладывала о своем расследовании. «Теперь, когда ясно, что дело не в подпольных виски, у нас есть единственная версия — предумышленное убийство». Думаю, что их совершило одно лицо, длительно страдавшее депрессией. Наибольшую сложность представляет тот факт, что это месть, а это месть, осуществляется за событие, корни которого лежат в далеком прошлом, может быть, отчет начался более десяти лет назад. Изучаю обстановку, надеюсь, что прояснится какая-нибудь важная деталь. «Если хочешь, я могу дать тебе в помощь коллегу Хинкина», — предложила полковник. «Спасибо, не надо», — отказалась Гликерия. У него и так стресс. «Шарик нашелся?» — с улыбкой спросила начальница. «Пока нет. За сутки мне не попался на глаза ни один гуляющий кот». «Что у тебя произошло с родителями Казнокрадова?» «Они позвонили и сказали, что ты неуважительно говорила об их сыне». Я просто отказалась неуважительно говорить об их бывшей невестке. «Ладно, мне надо работать, и вам тоже», — сказала полковник, жестом приглашая присутствующих встать. «Легче найти шарика, чем этого убийцу», — размышляла про себя Гликерия, выйдя от начальницы. Она подошла к автомату с питьевой водой и нажала на кнопку. В маленький стаканчик тихо полилась вода. Гликерия приготовилась сделать первый глоток, как услышала за спиной голос коллеги. «Тебе не жарко?» — спросила коллега из другого отдела. «Нет», — ответила гликерия, глотнув воды. «Сейчас примерно 25 градусов, и на мне тонкие вещи. Все равно». «Как-то выглядит все на тебе как много», — не сдавалась коллега. «Да нет, еще раз не согласилась гликерия». «У тебя ничего нет». «Тебе надо много одевать!» — отрывисто крикнула коллега, предварительно приблизившись к гликерии вплотную и убежав в следующий момент. Гликерия застыла на месте со стаканом на губах. Это был как раз один из тех моментов, в которых познаются люди. Распознав это, она стала гораздо менее ранимой в таких ситуациях. Коллега одевалась всегда просто, имела выдающийся нос, но маленький бюджет — А ей интуитивно хотелось наоборот. Ещё одна блоха. А я думала коллега, подумала гликерия, допив стакан. Зайдя в свой кабинет, она почувствовала резко наступившую усталость. Она положила голову на свой рабочий стол, решив, что ей придётся на 10-15 минут уступить этому состоянию в обмен на возобновление энергии. Бабочки! «Это не люди, а вот мы люди. Во всех языках мужчины называются мэн, а вот вы не люди, ву Что это такое ву?» Скунс в очках с видимым удовольствием от собственных слов опёрся локтем о сучок. «Вы не мэн и не человек, вы скунс!» — замахала крыльями бабочка. «Раньше я думала, что скунсы выделяют зловоние только сзади, а теперь я вижу, что вы это делаете и спереди». Скунс себелюбиво улыбнулся, потом стал закрывать глаза, как будто вот-вот заснет, и в следующий момент кинулся на бабочку, щелкнув зубами в микронах от ее крыльев. Она вспорхнула и взлетела на рябину. — Мы так не договаривались, так нечестно, — сказала бабочка. — И вообще, что это у вас за представление, — невозмутимо продолжал Скунс, пожевав зубами, — что мы вам что-то должны. Вы должны сами все делать и за все платить. «Поторопитесь, а то опоздаете!» Так же медленно, как и самоуверенно подытожил он. «Не дай бог успеть!» — с ужасом сказала бабочка и улетела на луг. Голова Гликерии резко отскочила от стола. Несмотря на такой сон, она почувствовала себя отдохнувшей, но в то же время голодной. Ити куда-то, где она уже была, не хотелось. По дороге, забилующей женскими врачами, Гликерия успела заметить небольшое кафе, где с недавнего времени стали выставлять столики на улице. Столики располагались прямо перед кафе на тротуаре между молодыми буками. Один из посетителей делил со своей собакой бокал с пивом. Лакнув несколько раз, собака делала перерыв, давая своему любимому хозяину тоже насладиться пивом. «Спасибо, Мэкки», — говорил ее хозяин, и, погладив Мэкки, делал несколько глотков. Сидящая напротив пара углубилась в чтение. Несколько посетителей и посетительниц сосредоточенно обедали. Гликерия сделала заказ и заглянула в мобильный телефон, и хотелось узнать погоду на завтра. Довольно скоро перед ней уже стоял заказ и бокал с парой глотков красного вина. Мы предлагаем всем нашим клиентам протестировать вино от прямого поставщика. Предваряя вопрос, пояснил официант. Вино было действительно неплохое, но обычное, неблагородное, такое, которое подают в большинстве кафе. — Вы тоже любите вино? — поинтересовалась посетительница за соседним столиком. — Можно сказать, да, но не любое, — ответила Гликерия, обернувшись на голос. Мы, женщины, должны пить красное вино. Это хорошо для нашего здоровья. Почему?» Поинтересовалась гликерия, собираясь приступить к блюду. «У нас, женщин, недостаток железа, и мы должны его восполнять». Назидательно пояснила соседка. «Да, и вот я вижу у вас сыр. Это правильно», — продолжала она. «Мы, женщины, должны заботиться о достатке кальция в костях». «Про мужчин что-нибудь расскажите, пожалуйста», — попросила Гликерия. «Что рассказывать?» — спросила соседка, удивившись. «Про их проблемы». «Какие?» — с истинным непониманием переспросила соседка. «Слушайте», — обратилась к ней Гликерия, — «Вы имеете паспорт, право голосования, а ваши рассуждения напоминают речь существа, которое вчера научилась говорить. Пожалуйста, не разговаривайте со мной больше». Соседка недоуменно рассматривала гликерию и через несколько мгновений переключилась на посетительницу, сидевшую по другую сторону. Расплачиваясь, гликерия слышала «мы, женщины», еще два раза. Вернувшись в свой кабинет, Гликерия села за компьютер. Уже через полчаса в ее дверь постучались. Это была дочь психолога Кабановой. Оптически она не была похожа на свою мать, и голос ее звучал по телефону совсем по-другому. — Скажите, вы любили свою мать? — спросила Гликерия, когда вошедшая села за стол. — Любила. — односложно ответила Кабанова-младшая. Тогда вы мне сможете сказать, с кем и при каких обстоятельствах она могла бы пить виски? Кабанова дочь слабо ухмыльнулась. Мама любила понемногу попивать виски без повода. У нас всегда стоял штофик виски и стаканчики. Она пила действительно пару глотков, но каждый день. Может быть, такое, что кто-то про это знал? Продолжала Гликерия. «Об этом могли знать многие», — ответила дочь после некоторого раздумья. Мама сама угощала виски пациентов и гостей и получала виски в подарок. «А вы пьете виски?» — спросила гликерия. Опрашиваемая медленно подняла на гликерию глаза, вглядываясь в нее. «Что этим хотите сказать?» — спросила она. «Я просто хотел узнать, пьете ли вы сами виски?» — повторила вопрос гликерия. «Нет, я пью пиво». «Я не из тех дочерей, которые походят на своих матерей». «Вы хотите сказать, что не хотите походить на свою мать?» «И это тоже. У нее был мужчина?» «Был какой-то, я с ним не знакома. Я не лезла в ее дела в обмен на то, что она не лезла в мои». У Натальи Кабановой была еще одна квартира и загородный дом. Кому она это могла завещать, если имеется завещание?» Она говорила, что имеется, я его не читала. А у нее не было какой-нибудь тайны. Кабанова дочь улыбнулась сквозь слезы и покачала головой. — Скажите, вам ее очень жалко? — Сейчас? — Да. — У меня свадьба на следующей неделе. Я даже хотела пригласить ее на свадьбу. — У вашей матери есть родная сестра. Ее вы пригласите на свадьбу? — Нет, не приглашу. Глядя прямо в глаза, ответила дочь умершей. — У вас еще есть вопросы? У Гликерии не было больше вопросов, дочь Кабановой ушла. Гликерия приготовилась продолжать свой рабочий день, когда раздался звонок. Ее давнишняя подруга Надя была в городе проездом и предложила Гликерии, с которой они не виделись с подросткового возраста, встретиться буквально на пару минут. Объяснившись с начальницей, Гликерия закрыла кабинет и, выйдя из полиции, быстрым шагом пошла в суши-бар. Суши-баре было почти пусто. Подруга сидела у окна. Они сразу узнали друг друга и обнялись. — Я заказала нам суши. Ты любишь суши? — спросила Надя. — Люблю, — соврала Гликерия. — Ты как здесь оказалась? — Я в командировке, строю дом. С мужем не знаю, что делать. — Я веду фирму отца, у нас неплохо идут дела. Но мне приходится много работать, а мой муж работает в свое удовольствие тренером в школе. Его заработок составляет небольшую часть от нашего семейного бюджета, поэтому мне за него стыдно. Иногда мне кажется, что я живу с женщиной. Я ходила к психологам, и они мне сказали, что это не самое главное. — А они тебе сказали, что самое главное? — спросила Гликерия. — Что-то сказали. Я не помню, что. «Давай выпьем за встречу», — предложила Надя. «Неизвестно, увидимся ли мы еще раз. В какой-то стране есть пословица, которая гласит, что незнакомые люди встречаются дважды в жизни. Мы же с тобой знакомые люди», — удивилась Гликерия. «Это просто пословица, не обращай внимания». Пояснила подруга. «А ты как? Все работа, работа. Развлечения, кино или театр». Договорила она, оглядываясь по сторонам. Вдруг она поперхнулась пивом, закашлившись. — Посмотри на тот столик. Узнаешь? — спросила Надя, продолжая кашлять. Гликерия взглянула на столик. За ним пил японский зеленый чай Александр Ларин, актер, которого она видела за тем же столиком несколько недель назад в день торжественного открытия суши-бара. — Как ты думаешь, что он здесь делает? Может, приехал на гастроли, — предположила Надя. «Думаю, что нет. Он был у нас в городе на гастролях в прошлом месяце», — ответила Гликерия. Подруги позвонили на мобильный телефон. Встреча закончилась. «Неужели второго раза не будет?» — подумала Гликерия, смотря на спину уходящей подруги, после того, как они тепло расстались по сестринке, обнявшись. Гликерия стала подсчитывать, сколько лет они не виделись, но ей это не удавалось. «Давно не виделись?» Услышала она бархатистый голос артиста. Гликерия взглянула на артиста. Это был неожиданный поворот. Она не думала, что актер наблюдал за ее встречей с подругой. «Давно. Я даже не смогла сразу посчитать точное количество лет. Вы снова приехали к нам на гастроли?» «Нет», — ответил артист. «В этот раз я приехал на съемки». Кроме того, я поддерживаю два местных фонда помощи, так что я приехал и к ним в гости тоже. — Кому вы помогаете? — спросила Гликерия. — Один фонд — детям, а другой — это особенный разговор. Там помогают жертвам насилия, травмы и ещё чего-то, о чём я даже не догадывался. Например, я не знал, что депрессия считается болезнью и что различают целый ряд депрессий. Вот визитки, если вы захотите больше узнать. Актер подошел к Гликерри, положив перед ней две визитки, вернулся за свой столик. «А что вы делаете в фонде, где поддерживают страдающих депрессией?» — спросила Гликерри. «Оказываю материальную помощь. Что касается психологической увольти, здесь я бы помогать не смог. Для этого нужны профессионалы, с которыми я там и познакомился». «Восхищаюсь их мастерством. Среди них есть настоящие волшебники. Они, можно сказать, вызволяют людей с того света. Радует, что они не посылают на тот свет, потому что некоторые профессионалы поступают именно так», — резюмировала Гликерия. Ее собеседник задумался. «Да, об этом я тоже слышал», — сказал он после небольшой паузы. «От кого?» — спросила Гликерия, сделав глоток зеленого чая. Один психолог, работавший в фонде, сказал как-то, что ввел бы уголовную ответственность за психологическую консультацию. Договорив фразу, актер посмотрел на часы и встал из-за столика. «Мне надо идти. Приятно было познакомиться». Попрощавшись с артистом, Гликерия вернулась в отдел. Там ее ждал последний на сегодня визитер по фамилии Усанкин, который оптически выделялся еще издалека. Это был мужчина лет 55 с очень короткой шеей, на которую был намотан длинный шарф, так что он поднимался до начала головы. Он пришел не один, а с собакой породы мопс. Если бы мопс встал на задние лапы, то его телосложение можно было бы сравнить с телосложением хозяина. Будучи таким же короткошеем, как хозяин, мопс логично дополнял образ Усанкина и стоя на четырех лапах. — Ну и запах тут у вас, — заметил хозяин собаки, когда они зашли в кабинет. — нотик обратился он к собаке, — ты чувствуешь? — Какой запах? — спросила Гликерия. — Какой-то затхлости пояснил он. «До этого момента его не было», — сказала Гликерия, жестом приглашая своего собеседника занять место за столом. Хозяин собаки сел напротив Гликерии, продолжая держать Мопса в одной руке. «Расскажите, пожалуйста, когда вы видели Наталью Кабанову в последний раз?» — спросила Гликерия. Посетитель приземлил Мопса на пол и заложил ногу за ногу. «В день ее преждевременной кончины», — начал он Помрачнее, в то время как его собака ходила по кабинету по контуру цифры восемь. «Мы еще договорились поужинать в ресторане, и она должна была позвонить мне перед выходом». от кого вы узнали о ее смерти?» «О дочери. Мы с Надей долго утешали друг друга по телефону». Менее двух часов назад Надежда Кабанова была здесь, и она утверждала, что не знакома с вами. от удивления санкин широко раскрыл глаза. я не знаю почему она это утверждала сказал он затем я должна вас спросить ваши отношения с дочерью кабанова измерялись только дружеским форматом конечно она мне как дочь с удивлением констатировал он а с кабановой старшей только и только Важно подтвердил Усанкин. Даже когда мы были в постели, то наши интимные отношения были чисто дружескими. — Так, — резюмировала Гликерия, наблюдая за мопсом, закладывающим очередную восьмерку, — вы знаете о ее завещании? — Знаю. Как-то раз в шутку Наталья сказала, что завещает мне своего попугая. У нее был говорящий попугай. — Вам не было обидно? — Ни капельки. При жизни Наташа была очень щедрой. Когда мы ходили куда-нибудь, то платила в основном она. Наташа была настоящая женщина, благодарна, заметил Усанкин. Проводив пару, Гликерия открыла Настя ж приоткрытое окно. Из него потянула прохладой наступающего вечера. «Надеюсь», — сказала она сама себе, — «что на сегодня диалогов достаточно». Проработав за компьютером остаток рабочего дня и подготовив необходимое на следующий день, Гликерия уже собиралась выключать компьютер, как ей бросилась в глаза одна травная строчка. Она прочитала новость о смерти знаменитой почитаемой ею актрисы. Актриса пожелала, чтобы на церемонии прощания присутствовали только самые близкие, ее тело сожгли, а прах развеяли над лугами. «Почему человек должен иметь могилу?» — размышляла Гликер, идя домой. «Зачем иметь место, куда будут ходить люди, которых человек, возможно, не хотел видеть и при жизни, где будет имя или даже фотография человека, которого больше нет? А если человек не хотел бы, чтобы о нем вспоминали, стоя на том месте, куда положили его мертвое тело, как будто для воспоминаний нужно определенное место?» О человеке можно вспоминать везде, не только у его могилы. За могилой нужно ухаживать, иначе она будет приходить в запустение, так что даже после своей смерти люди обязывают других людей, возможно, не желая того. Последняя воля этой актрисы — положительный пример, по крайней мере, для меня. Поднимаясь по ступенькам своего дома, Гликерия услышала, что ее зовут. Это была перепуганная соседка с четырьмя котами. Она рассказала, что уже второй день ей звонит какой-то, если судить по голосу, молодой мужчина и требует позвать его девушку. На все доводы о том, что он ошибся номером, его девушки в ее квартире никогда не было, он каждый раз просит не врать. «Поговори ты с ним», — просила соседка, — «у меня больше нет сил». Когда он вчера позвонил в шестой раз, я его обругала. Через час он позвонил снова с той же просьбой, как ни в чем не бывало. Очевидно, вечер диалогов не закончился. Гликерия согласилась помочь соседке, тем более, что соседка великодушно пообещала угостить ее свежеслепленными пельменями. Они едва успели сесть за стол, как раздался первый звонок. «Здравствуйте!» раздалось на том конце провода. «А Настю можно?» «Здравствуйте!» — ответила Гликерия. «Вы звоните в очередной раз и задаете тот же вопрос. Настей здесь нет. Что заставляет вас думать, что вам говорят неправду?» «Вот вы видите. Вы сами говорите, что ее нет. Значит, она была!» — утверждал голос. «Ошибка!» в логической цепочке. Приведу вам аналогичный пример. Если я говорю, что у меня нет Ламборджини, это не значит, что она у меня была». Абонент на другом конце помолчал несколько секунд. «А сколько вам лет?» — продолжил он. «Только что вы хотели говорить с Настей, теперь вы хотите знать мой возраст». — Вам это не надо знать. Я же не интересуюсь вашим возрастом. Независимости от моего возраста Насте здесь нет, не было более того и не будет. — Как ее не может быть, если я звоню по номеру телефона, который она мне дала, и попадаю на вас, — настаивал голос. — Назовите мне номер телефона, который она вам оставила, — попросила Гликерия. Номер совпадал. Незнакомец действительно набирал тот номер, который ему написали на листке бумаги. — Видите, — победно продолжал он, — значит, номер совпадает. — Номер совпадает, а человек нет. — Почему вы не замечаете вторую часть? — пояснила Гликерия. — Но номер же совпадает, — повторил он. — Почему у меня ваш номер? Есть два возможных варианта. Первый вариант — номер по ошибке был записан неверно. Второй вариант — вам намеренно дали не тот номер, потому что не хотели с вами общаться. Обратите внимание на второй вариант, он самый распространенный. Предположите, наконец, хотя бы на несколько секунд, что вы ей просто не нравитесь. Степень вероятности будет равна 99%. «99 не значит 100», — резюмировал он. «Вы правы», — согласилась Гликерия. «Но эту цифру можно сравнивать со ста процентами. А вот ваш один процент нет». «Я надеюсь на чудо». «Зачем вы на него надеетесь?» «Хочу, чтобы оно произошло». «Тогда спросите себя, почему оно не произошло до сих пор? Если что-нибудь не происходит, оно может еще произойти. Если что-нибудь не происходит...» Оно может еще произойти или может не произойти никогда. Почему многие люди видят только часть целого?» Гликерия положила трубку, продолжая стоять с телефоном. Ровно через четыре минуты снова раздался звонок. насти здесь нет, не было и не будет», — сказала Гликерия в трубку. Там вздохнули знакомым голосом и положили трубку. «Он больше не позвонит?» Робко спросила хозяйка квартиры. «Думаю, что позвонит еще раз или два». «Он не больной человек, но он во власти иллюзии», — пояснила Гликерия. «Это проходит?» «Это открытый вопрос. Может и не пройти».